Глава 15. Когда я очнулась, то находилась уже в своей комнате в железном доме. С трудом приподнялась на локтях и поняла, что на мне надета моя свободная ночная рубашка. В горле сильно пересохло. Правый глаз будто подёрнулся серой дымкой. Я потёрла его рукой, чтобы восстановить хоть какое-то подобие зрения. Это не помогло. Серость из глаза не ушла. Громрило, светило очень тускло, значит, время приближалось к ночи. Сколько я проспала. К болотам мы отправились днём. Значит, Тракси как-то удалось транспортировать меня домой и уложить в кровать. Резко на меня нахлынуло чувство боли, и я скривилась. Посмотрела на свои руки. Все мои метки были покрыты подсохшими кровавыми корочками, которые от моего движения стали трескаться. Местами выступили свежие капли крови. С трудом я вытянула ноги из-под одеяла. Решила встать с кровати и чуть было не наступила на спящего на полу Дрейка. Именно Дрейка. Принц спал на полу, подложив под голову принесённую из другой комнаты подушку. Я постаралась не шуметь, но, видимо, всё равно разбудила принца шуршанием своего одеяла. Дрейк резко вскочил и уставился на меня удивлёнными глазами. Он будто не мог поверить, что видит меня перед собой. "Дрейк", начала я, но парень не дал мне договорить. Он подскочил ко мне и прижал к своей груди он был выше меня на голову и я уткнулась лицом ему в плечо метки сразу же заныли с новой силой но я удержалась от вскрика просто затаила дыхание в ожидании когда же он меня отпустит с минуту он меня не отпускал а я боялась вдохнуть чтобы не потревожить свои раны когда он отстранился его взгляд не поменялся он произнёс взволнованным голосом наконец ты очнулась катерина На моём имени его голос сорвался до хрипотцы. Наконец-то ты здесь. Я устало стояла на ногах и тяжело опустилась на кровать. Ты меня чуть не раздавил, пробормотала я, и ужаснолось, как тихо прозвучал мой голос, лишь отголосок меня прежней. Попыталась прокашляться, но сразу бросила это затею, заметив выступившую из-под корочки кровь на правой руке. Катерина Вновь произнёс Дрейк, опускаясь передо мной на колени и аккуратно кладя свою ладонь поверх моей. Мы с Траксой думали, ты осталась в сером царстве на совсем. Я не была там, покачала головой я. Просто отключилась от потери крови. Просто отключилась. Да ты не приходила в себя 8 дней, выпалил Дрейк. Понимаешь, что ещё нам оставалось думать? От его слов я замерла на месте. 8 дней. Я просто была без сознания? Или же я действительно пребывала в царстве страха, только мне это не запомнилось? Могло ли такое быть? Восемь дней, — пробормотала я и посмотрела на свои искалеченные руки. Тут дверь распахнулась и влетела Тракса. — Я голоса услышала. Во имя самого величия. Ты очнулась! — прокричала девушка, и ее звонкий голос болью отозвался в моей голове. — Я думала, проспала всего день. тихо произнесла я. Дрейк продолжал сидеть передо мной и внимательно изучать моё лицо. "8, 8 дней!" прокричал Тракса. "Чёрт, мы уже не знали, как тебя вытаскивать. Думали, это вечный сон. Оттуда мы тебя никак не спасли бы. И твои волосы? Что с ними?" спросила я, хватаясь рукой за тросшие почти до плеч пряди. С левой стороны они были такими же тёмными, как и всегда, а вот с правой Они все посидели, стали под цвету не отличимы от моих меток. Мощь дефаута проникла в меня ещё глубже. Скоро она начнёт переполнять меня, и я это прекрасно понимала. Мне был необходим противовес. Я убрала серую прядь волос за ухо, чтобы не отвлекаться на неё. "От королевы-вороны есть вести?" спросила я, и Дрейк покачал головой. "Что ж, у меня ещё есть время освоиться в царстве и попробовать найти творца. сказала я и даже попыталась обнадёживающе улыбнуться но вместо этого лишь скривилась от новой волны боли прошедшей по моему ослабленному телу С ума сошла воскликнула Тракса Я над тобой тут колдовала все эти 8 дней не для того чтобы ты взяла и сразу же отправилась в свой кошмар да ты там и осталась Что ты тогда предлагаешь устало спросила я Я пожалуй соглашусь с Дрейком Отправимся в его королевство и... и заручимся там дополнительной поддержкой. Принц даже не озвучил никакой колкости на слова Траксы о том, что она наконец согласилась с ним. Он продолжал изучать меня беспокойным взглядом, вернуться в Кованию. Там я была в далёком детстве с отцом, пребывая в неволе в собственном дворце, я и не думала, что вернусь туда когда-нибудь. До да вдобавок с тем, кому завидовала принцам. Я очень ценила его заботу обо мне. Я видела, что у него сейчас были не наигранные чувства. Он переживал обо мне все эти долгие 8 дней, но при этом я не забывала про то, кто лежал в соседней комнате Гидеон. Его нужно было вытащить из царства страха любой ценой. Хорошо, когда отправляемся? спросила я, готовая хоть сейчас сорваться с места. Точнее, мыслями я была готова отправиться в путь, но точно не телом. Не узнаю тебя, покачала головой Тракса. Откуда в тебе столько решимости? Тебе нужно восстановиться после такого. Ты зачистила все болота? Разом. Я ходила туда. Дроссеров не осталось ни одного. Зато территорию вновь обживают кодами. Скоро эту местность будет не узнать. Ты хочешь явиться перед отцом Дрейков в таком виде? Мне надо сначала залечить твои метки, иначе он точно решит, что ты опасна. Я вздохнула, понимая, что она права. Только мне не давала покоя мысль о потраченном зря времени. Целых 8 дней я пребывала в забытье, вместо того, чтобы искать решение моих проблем. Давай только побыстрее, обратилась я к Траксе, имея в виду свои метки. Ну ты научи меня тут, хмыкнула девушка, уперев руки в бока. Дрейк резко поднялся на ноги и произнёс: "Дамы, мне пора покинуть вас". Близится люминар, сразу поняла Тракса. Ну, я могу перевоплотиться и при вас, но для этого мне надо раздеться, улыбнулся Дрейк. Прежний принц возвращался. Он смог совладать со своими эмоциями. "Иди уже, не до тебя сейчас", отмахнулась Тракса. Принц направился к двери. Только сейчас я заметила, что он по-прежнему одет в одежду дикаря безумия. Надо бы ему поискать всё же сменный комплект одежды, а то так застанет его проклятие в штанах, и он потом воплотит свою угрозу в жизнь. Начнет ходить по железному дому, обнаженным. На пороге он оглянулся, поймал мой взгляд и произнес. «Скоро вернусь к тебе, Магнусом, моя принцесса». Тракса же стала доставать благовоние из своих мешочков, приблизившись ко мне. Как бы мимоходом она подметила. «Все эти дни он не отходил от тебя. Дня три отказывался принимать семена Адамантуса. Говорил, что, может, в обличье волка лиса быстрее поспособствует твоему выздоровлению». Но я заставила его. Еще не хватало, чтобы его звериная сущность взяла верх. Он действительно очень милый, но...» Произнесла я и замолчала. Тракса пробормотала. «Знаю я это твое, но можешь не говорить!» И начала творить свою магию над моими метками. Я сразу уловила аромат магнолии и жасмина, которые девушка использовала для усиления своих чар. Прошло полчаса. Корочки лишь подсохли чуть больше, но никуда не пропали. Тракса пояснила: "Кровь было остановить очень сложно. Я опасалась, что израсходую на тебя весь резерв своих сил и не смогу больше воззвать к магии. Залечивать простые раны я умею, но тут совсем другое. Это твоя мощь с тобой сделала, выплёскиваясь из меток. Так что придётся подождать. У нас мало времени, Маргана". Знаю, не начинай, отдёрнула меня Тракса недовольным тоном. Лучше ложись отдыхать, всему своё время. Она направилась к двери, но я её окликнула и сказала: "Спасибо тебе за помощь. Не знаю, как бы я справилась со всем этим одна. Болото бы утянуло меня вместе со всеми дроссырами. Я делаю это ради Гидона". Пожала плечами девушка. "Ты должна его вернуть. И если есть хоть малый шанс, что это возможно, ты должна это сделать". Она приоткрыла железную дверь, и в щель сразу юркнул рыжий волкализ. Тракса недовольно фыркнула и поспешила прочь. Магнус же прыгнул на кровать и прижался ко мне боком. Я сразу почувствовала внутри себя разливающееся спокойствие, поглаживая зверя за ухом.